В углу красивая девушка с чёрными как ночь волосами в жаровне жарила каштаны. Она очистила один каштан, окунула его в смесь мёда и молодой корицы, потом на крохотных ножках подошла к Антэмусу и осторожно положила лакомство ему в рот. Антэмус с аппетитом удовольствия начал его перемалывать крупными белыми зубами. Закончив жевать каштан, он взглянул на посетителей и что-то тихо сказал священнику который с довольной ухмылкой перевёл друзьям. Он спрашивает, что хотят от меня собаки и европейцы. Я немного говорю по-гречески, вступил в беседу Олтер. Мы можем сэкономить время, если я встану разговаривать с ним сам. Купец перевёл на него взгляд сонных глаз. Удивительно, что варвар может разговаривать на единственно цивилизованном языке, опробурчал он. Ты кто? Наполовину священник, как этот маленький раб, низкое животное. Я изучал греческий в университете Оксфорда, ответил ему Олтер. Он произносил слова очень медленно, чтобы его было легче понять. Мы с моим другом собираемся ехать в Китай, и нам сказали, что Кириус Антемус посылает туда специальный караван. Мы подумали, что можем его сопровождать. Вы готовы много заплатить? Мы бедные студенты и ничего не сможем заплатить. Но мы сумеем быть вам полезны. Мой друг великий лучник, и будет помогать охранять караван. Антемус враждебно взглянул на Тристрама. На сумму, на которую будет съедена пища этим огромным быком, я смог бы нанять дюжину охранников. Он посмотрел на Олтера. А что ты можешь делать? Прежде чем ты дашь мне ответ, я хочу, чтобы ты понял, что каждая минута моего времени должна приносить доходы. И я их получу, даже если мне придётся раздеть вас догола и в таком виде выбросить на улицу. Торопитесь, не то придётся платить очень много. Ни один европеец не был в Китае или не смог возвратиться оттуда живым, сказал Волтер. Если мы это совершим, то нас примут при любом дворе, и мы будем там рассказывать разные истории о наших приключениях. Кроме этого, мы могли бы упомянуть о разных сокровищах, которые вы желаете продавать. Я предлагаю вам, чтобы мы стали торговыми агентами перед королями и богачами в Европе. Девушка вернулась с другим каштаном, и Антемус принялся задумчиво его жевать. У меня есть агенты повсюду, ответил он. Евреи, ламбарцы, они все в этом хорошенько поднаторели. Что неискушённые люди вроде вас смогут сделать такого, что не делают опытные агенты? Ол дорл обнулся, поняв, что плана, которым он подумал, когда при нём впервые упомянули войну, уже начал будоражить ум купца. Неужели необходимо всё выражать словами? Ваши агенты требуют от вас часть доходов. Вы станете платить нам самую малость по сравнению с тем, что вам приходится платить ломбарцам. Пантемос вытер губы пухлой белой рукой. "У тебя на плечах рассудительная голова, молодой ястреб. Но мне нужно ещё подумать. Он внезапно поинтересовался: "Какими языками вы владеете?" "Вы слышите, что я говорю по-гречески? Очень плохо. Я хорошо говорю по латыни и по-французски, и даже знаю немного арабский язык". Олтер подумал: "Какое счастье, что я учил языки в университете". Антему спустился в рассуждения: "Вы себе представляете, сколько мне будет стоить соответствующим образом экипировать вас для визитов в королевские дворы в Европе. Прежде всего придётся отдать вам множество восточных слуг, чтобы подтвердить правдивость вашего рассказа. Вам следует иметь красивую одежду и раздавать всем подарки.